Хотя это и не так. Питер спросил упавшим голосом. «Как вы думаете, действительно есть опасность?» Этот негодяй испугал меня. Дональд взял руку своего пациента и послушал пульс. «Ваши нервы сильно возбуждены, мой друг», сказал он с озабоченным видом. «Я не думал, что это на вас так сильно подействует. Какая свинья этот хель?» Я спрошу у вашей жены не разрешит ли она мне провести здесь ночь? Не пугайте ее, воскликнул Питер. Видит Бог, что я отдал бы все свое состояние, чтобы этого только не произошло. Я был безумцем, безумцем. Я доверился вам. Не думайте, что я осуждаю вас. Ведь вы, в свою очередь, полагались на мнение крупного авторитета. В это время вдали послышался шум автомобиля, И Дональд с удивлением взглянул на своего пациента. «Вы ожидаете еще кого-нибудь сегодня вечером?» – спросил он. Питер покачал головой. «Нет. Разве что господин Хель еще раз решил посетить мой дом. Я теперь в таком настроении, что искренне желал бы этого». Джейн тоже услышала шум автомобиля и первая вышла в переднюю в тот момент, когда старый слуга открывал дверь. Она попятилась назад от удивления, когда увидела, кто так поздно вечером явился к ней в дом. Это была Марджори Уэллс. На красивом лице женщины блуждала улыбка, словно просящая не осуждать ее за такое позднее посещение. «Я приехала за Дональдом», – проговорила она. «Вы не очень рассердитесь на меня за то, что я врываюсь в ваш дом во время медового месяца». Джейн невольно рассмеялась. Настолько они показались странным услышать эту фразу. Все, «Все как будто бы сговорились приезжать сюда во время медового месяца», добродушно ответила она. «Почему вы приехали?» Послышался голос Дональда, задрожавший от сдержанного гнева. «Здравствуйте, мой дорогой!» Совершенно спокойно ответила Марджори. «Видите?» Какая я нежная и заботливая жена. Я знаю, как вы не любите ездить по ночам. И потому приехала за вами. Дональд ничего не ответил. Но Джейн заметила, что он с трудом сдерживался, чтобы не ответить резкостью. Ссора мужа и жены не была для нее неожиданностью. Уже давно ходили слухи о неладах между Дональдом и Марджори. Главным распространителем этих сплетен был, конечно, Базель. «Я останусь здесь ночевать», – ответил Дональд после того, как ему удалось, наконец, взять себя в руки. «Питер не совсем хорошо себя чувствует, и я хочу, не хочу оставлять его одного». Марджори не смутилась, несмотря на явное неудовольствие мужа. «Какая я, однако, догадливая», – воскликнула молодая женщина. «Я как будто предчувствовала» что Дональд останется здесь ночевать и захватила с собой его пижаму. «Питер, не будете ли вы так добры расплатиться с шофером?» «Я не решаюсь просить у Дональда денег». Джейн со вздохом повела свою гостью вверх, в ту комнату, которую она мысленно предназначала своей посетительнице. «Обычно я не прощаю людям, которые ненавидят меня», сказала Марджори, бросая на кресло свое пальто. «Но в данную минуту я сознаю, что вы имеете право ненавидеть меня». «Где же комната Дональда?» Вдруг спросила она. Джейн была смущена. Я права не знаю», – ответила она. «Ведь я даже не знала, что он останется здесь на ночь. Но в этом доме несколько спален для гостей. И я сейчас прикажу Анне приготовить комнату». Я спросила это просто потому, что хотела бы быть как можно дальше от него, неожиданно заявила Марджори. Он сегодня в очень плохом настроении, и я чувствую, что всю ночь наставлял бы меня на путь истины и бронил бы за необдуманный поступок. Вы еще слишком мало замужем, чтобы знать отрицательные стороны семейной жизни. Знаете ли вы, что Базиль был сегодня здесь? Неожиданно для самой себя сказала Джин. Она много бы дала за то, чтобы вернуть эти слова обратно, увидев впечатление, произведенное именно Марджори. Базиль здесь?» – переспросила она. «Почему же он приезжал сюда? Ведь вы его, вероятно, не приглашали».